Глава двадцатая. Тан. Вечеринка в полном разгаре, когда ко мне пытается прорваться девчонка. Не то чтобы меня охраняли, но я всегда сижу подальше от других. Не люблю толкаться в толпе. Чем меньше людей находится рядом со мной, тем лучше. Допустите да же!» — восклицает. «Отпусти ее! вместо меня вступает Сама. Градус вечеринки определенно меняется. Повышается так, что в ушах начинает шуметь. Все непроизвольно затихают и пялятся в нашу сторону. «Замните». командую парням, а сам встаю и иду навстречу девчонке. Угадываю в ней ту, что стояла рядом с инфузорией в нашу первую встречу. Как ее там... имя необычное, так что, как ни стараюсь вспомнить не получается. «Где Соня?» — сходу набрасывается на меня. «Какая Соня?» «Издеваешься?» Я не сразу врубаюсь, кого она имеет в виду, потому что сестру эту, блять, кроме как сталкером и инфузорией, про себя никак не именую. Отказываюсь как-то называть. Боюсь, что привяжется, и потом придется относиться к ней нормально. А мне это стоит заметить, нахрен не надо. Нормальность не для меня, это для других, для Кима, например. Если бы инфузория появилась в его доме, уверен, они бы нашли общий язык. Ким со всеми его находит человек коммуникабельность мать его где она давид это бесстрашная пытаюсь понять с каких пор ко мне можно вот так спокойно подойти и выкатить свои претензии не так давно эта же ее подружка боялась меня словно огня и эту ужаленную смелостью оттаскивала а сейчас сама лезет на рожон что сталкер ей наболтала что в ней столько гонора амбиции убавь Говорю громче и резче, чем планировал. И вон пошла. Где Соня? Не унимается. Это же ты, да? Ты с ней что-то сделал? Закрыл где-то? Скажи, где иначе... Иначе что? Делаю шаг вперед и нависая над ней скалой. Она, как и инфузория, довольно низкая. Мне едва до плеч доходит, но продолжает упрямо задирать голову. Правда, в глазах совсем не тот огонь. Пасует. Вижу, что пасует. Даже один шаг назад делает. Сталкер бы не сделала. Давила бы до конца, ждала, пока сломаю. Это отходит. Просто скажи, где она? Пошла на хер. Я хватаю ее за руку чуть выше локтя, когда слышу голос Сама. Тан. Вечер определенно перестает быть томным и скучным. Сама сегодня достаточно налокался, а я хоть и трезвый, но тоже выпил. У меня по венам алкоголь пляшет, распаляет. Эту дуру я мгновенно отпускаю и поворачиваюсь к другу. «Скажи, где девчонка?» «Хуяся ты заговорил. Приказы раздаешь? «Раздаю». Выкатывает грудь колесом и прет на меня. Ведешь себя как мудак». Где-то на горизонте появляется Фил, пытается нас остудить, но мы уже сцепились. Само потому что придурок и вступается за девчонку, когда она ему, блядь, никто. А я потому, что он охерел в край. В моем доме, на моей вечеринке. давить мой авторитет за шквар. Эй, хватит. Фил влезает между нами. Держит Сама, прекрасно зная его взрывной характер. Он всегда первый лезет в драку. Да и наражен это всегда к Самвелу. В этот раз я не отстаю. Оттаскиваю Фила в сторону, буквально отшвыриваю и хватаю Сама за грудки. Есть что сказать? «Есть!» — говори. че королем себя возомнил?» «Я не пойму, претензии появились или что? Раньше всех устраивало. Или ты из-за бабы?» Ржу ему в лицо. «Из-за нее что ли? Дружбу нашу похеришь?» «Конечно, мне прилетает. Я, когда лезу, прекрасно осознаю, что самом не втащит. Его взрывоопасный характер всем давно известен. Мы с парнями не раз его успокаивали и оттаскивали, чтобы не развязывал драку». «Ни на минуту вас оставить нельзя!» Слишком знакомый голос слышится совсем рядом. Прежде чем я получаю следующий удар и успеваю ответить тем же, перед само вырастает Ким, давит ему на плечи и тормозит всеми силами. Самвел сильно шире в плечах и на порядок сильнее, но Киму как-то удается его удержать. Сцепив челюсти и зажав кулаки от злости, Сама отступает, шагает назад под давлением Кима. А затем хватает девчонку и тащит ее на выход. Представление окончено, орет Фил, отвлекая ребят. Через несколько минут и правда все отворачиваются, прекращая на меня глазеть. Ким, пользуясь ситуацией, начинает разговор с морали. Зачем ты так? Сама эта девушка нравится, или ты забыл? Нравится, сказал бы. А он нам что ответил: Берите, ебите, напоминаю Киму. Неважно, что сказал. она ему нравится ты правда где то романов закрыл в подвале прикинь в винном погребе ким смотрит скептически не верит почему то так вышло что он единственный знает меня лучше чем я сам все еще верит в мою человечность а серьезно в отель отвез пожимая плечами видеть ее здесь не хотел точно не хотел или или что да так нет ты договаривай Вместо ответа он поднимается на ноги и сообщает, что ему нужно отлучиться. Уходит, оставляя меня один на один с мыслями. После случившегося Фил держится от меня подальше. Он, как всегда, сам себе на уме. До сих пор не понимаю, как мы приняли его в свою компанию. Он почти ничем не делится, редко лезет в наши дела и часто молчит. Но он с нами. Незаменимый компонент нашей четверки. «Если после сегодняшнего она еще останется». Ким возвращается спустя время. Хмурый и словно расстроенный. Высматривает кого-то в толпе, но не находит и идёт ко мне. Садится рядом и выдвигает совершенно бессмысленную херню. «Романова нужно привести обратно. Бегу, ранее тапки!» «Я серьезно, Ты ее где оставил?» «Где оставил, там стоит. Делаю несколько глотков алкоголя прямо из бутылки». «Тебя что это так волнует?» «Ты же не оставил ей телефон, да?» «Не оставил. Она и не приедет домой сама, не сможет». «А что так? Дорогу не найдет. «Не найдет. Я со Стефанией поговорил. У сестры твоя особенность, она не ориентируется в местности, поэтому не ездит на общественном транспорте». Клевая отмазка. Киваю. Может, отец ей тачку купит, чтобы сама каталась?» «Ты меня слышишь вообще?» Ким повышает голос. «Она не приедет сюда». «Да и похуй мне. Ерюся у самого внутри все жаром заливает. Почему-то представляю инфузорию и то, как она в темноте гуляет. Мне еще час назад Тина написала, сказала, что гостья моя карту оставила на ресепшн и от ужина отказалась. Ушла. Вот куда, блядь, спрашивается эта идиотка тупая ушла, если она не сможет добраться?» «Ладно», — кивает Ким. «Отель нормальный? Ресепшн есть?» Если что, ей такси вызовут». Блять, Достаю из кармана телефон и пишу Тине. Спрашиваю, не вернулась ли Сталкер. Ответ прилетает через минуту. «Нет». «Скажи название отеля, я сам поеду», предлагает Ким. «Если надо, заберу ее к себе». Стрёмно оставлять ее без присмотра. «Я сам поеду». Поднимаюсь на ноги. Трезвею почти моментально. Райончик, в котором расположен отель, не из лучших. Почти самый центр, там и в будние дни постоянные тусовки, а сегодня выходной. Наверняка дохера неадекватов, а она одна. Машину завожу дрожащими руками. Я, конечно, сволочь, но не хочется превращаться в отца и становиться причиной чьих-то проблем. Нахер это, я не похож на папочку».